Инспектор Дивира указал Джона стул, а сам сел за письменный стол. «Красивый юноша», — подумал он, — «но, кажется, немного нервничает». «Что ж, это вполне понятно. Большинство людей нервничает, когда я разговариваю с ними. Мне не хотелось бы запугивать его». «Прошу прощения, месье, за то, что я отнимаю у вас время», — сказал он, наклонившись вперед и положив руки на бювар но мне кажется, что вы могли помочь бы нам. Позвольте мне объясниться. Сегодня утром в лифте был найден труп молодой девушки. Она была убита. И у меня есть причина предполагать, что вы были последним, кроме убийцы, разумеется, кто видел ее в живых». Джой глубже ушел в кресло. Он был рад, что на нем черные очки, которые давали ему чувство защищенности. Его несколько успокоила дружеская манера Дивера, но он приказал себе быть на стороже. Возможно, этот полицейский уже приготовил ему ловушку. «Убита — Убита? — удивленно переспросил он. — Кто она? — Люсиль Бало, — ответил Дивера и стал чертить на Бюаре. — Насколько я знаю, вы разговаривали с ней вчера в 3.30. — Люсиль Бало? — Джою даже удалось выразить удивление. «Ее убили кто?» Дивера терпеливо улыбнулся. «Вот это я и пытаюсь установить, месье. Вы разговаривали с ней вчера?» «Да. Я был на пляже, когда она позировала перед фоторепортерами. Отец заинтересовался ею, и я немного поболтал с ней». Мысленно Джой спрашивал, «Кто сообщил полиции, что они разговаривали?» Это было обнаружено довольно быстро. — Она не говорила вам, куда собирается пойти с пляжа? — Кажется, я сказал ей, что надеюсь, что мой отец подпишет с ней контракт, и спросил, хочет ли она жить в Голливуде. Разговор был на общие темы, — сказал Джой, осмелев. Он подумал, что попал на допрос случайно, потому что неосторожно спустился слишком рано в вестибюль но все же приказал себе все время быть на стороже. Постукивая карандашом по столу, Девера спросил. — Вы вернулись в отель около четырех часов? — Да, я хотел выкупаться и зашел за плавками. — Случайно мадмуазель Бало не посещала вашего отца? Джой почувствовал, как его сердце вдруг остановилось. — Отца? — Нет, он был в это время на просмотре. «Но она могла и не знать этого. Она вам не говорила, что собирается посетить его?» «Конечно, нет». «Причина моего вопроса, месье Делени, заключается в том, что мадмуазель Бало приходила к кому-то из постояльцев второго этажа. Вы не видели ее, поднимаясь в свой номер?» Рот Джоя внезапно пересох. «Откуда они узнали, что она поднималась на второй этаж? Неужели ее кто-то видел?» «Нет». «Не видел», — как можно тверже произнес он. «Итак вы вошли в номер, взяли в нем плавки и ушли». Джой вовремя успел заметить ловушку. Вероятно, полицейскому известно значительно больше. «Я уже собирался уходить из номера, когда пришла мать. Мы немного поговорили, она тоже собиралась выкупаться, взяла костюм и вышла. Я ушел немного позже, мне еще нужно было написать письмо». Девера кивнул. «Значит, после разговора на пляже вы не видели ее больше в отеле?» «Совершенно верно». «По пути в ваш номер вы никого не встретили в коридоре?» Ни мадмуазель Бало?» «Нет». «А вы не заметили в коридоре мужчину с фотоаппаратом?» «С фотоаппаратом?» Джой оцепенел. «А что, там был мужчина с фотоаппаратом?» «Да». «Отельный сыщик заметил его возле вашей двери, вскоре после вашего ухода. Это был фоторепортер Джокер. Мы сейчас его уже разыскиваем». Джокер. Это имя показалось Джою знакомым. Он вдруг вспомнил, что так звали репортера, который на пляже просил его устроить интервью с его отцом. Джой рассказал инспектору об их разговоре на пляже. И на лице Девера явно выразилось – — Разочарование. — Значит, у него была причина стучать в ваш номер. — Да, наверное, он хотел поговорить с отцом. Подумав несколько секунд, Девера отложил карандаш. — Ну, я думаю, что это все, месье Делени. Простите, что занял ваше время. С острым чувством облегчения Джой встал. — Все в порядке. Жаль, что не смог помочь вам. В настоящее время любая информация ценна для нас. — сказал Дивера тоже вставая. — Не сможете ли вы описать ожерелье, которое было на девушке? — Конечно, — сказал Джой, не подумав. — Оно было из крупных голубых бусин. Он прикусил язык, вспомнив, что на пляже ожерелья на ней не было. Но было уже поздно. Слова назад не вернешь. Дивера небрежно сказал. — Голубые? — Так сказал и дежурный. Наверное, бусы бросились в глаза, раз своих запомнили. Мы, конечно, попытаемся найти эти бусы. Что ж, благодарю за информацию. Джой вышел из кабинета и направился к выходу из отеля. Какой грубый промах он сделал! Хорошо, если полицейский не заметил этого. Ведь, сказав, что видел эти бусы, Джой признался, что видел Люсиль Бало уже после пляжа а именно это он и отрицал. Такая глупая ошибка может стоить ему жизни. Джой, он с удивлением обернулся, вестибюль пересекала София. На ней были белые брюки, красная блузка, а волосы обтягивал белый шелковый шарф. На ее лице было странное выражение, и Джой впервые осознал, что эта женщина тверда, как алмаз. — Привет, София, — сказал он. — Ты куда направляешься? Пойдем со мной. Они вышли на улицу. — Где отец? — Еще спит, — коротко ответила она. Они перешли улицу, подошли к столикам плазы, и София села. Джой устроился напротив. — В чем дело? — хрипло сказал он. София вынула из сумочки портсигар, закурила сигарету и посмотрела на Джоя долгим изучающим взглядом. — И ты еще спрашиваешь? — холодно спросила она. — Беззаботный идиот! И ты еще можешь спрашивать, в чем дело? — Не смей так со мной разговаривать! — крикнул Джой, чувствуя, как кровь приливает к лицу. — Что случилось? — Мне только что позвонила какая-то женщина. — сказала София, с трудом подбирая слова и сдерживаясь. — Она сказала, что хочет поговорить со мной и дала мне адрес какого-то отеля на улице Фош. Ей известно, что именно ты это сделал. Джой сидел неподвижно. — Что ты имеешь в виду? — наконец сказал он. — Кто она, эта женщина? Она сказала, что ее фамилия Бросет, и она хозяйка отеля «Лазурный берег», Она сказала, что мне будет интересно увидеть снимки, связанные со вчерашним происшествием в отеле «Плаза». Она еще сказала, что ждет меня у себя в отеле через час, и повесила трубку. — Снимки? Какие снимки? — спросил Джой, пытаясь подавить охватившую его панику. Больше она ничего не сказала. — Как ты думаешь, мог кто-нибудь сфотографировать себя вчера ночью, когда ты переносил тело девушки в лифт? — Конечно, нет. В коридоре было полутемно, и обязательно пришлось бы воспользоваться блицем. Тут он замолчал, вспомнив слова Девера. — А вы не заметили в коридоре мужчину с фотоаппаратом? Отельный сыщик застал его у вашей двери. Фоторепортер по имени Джокер. Кажется, я знаю... Джой вынул носовой платок и вытер им лицо и руки. «Там, в коридоре, видели фотографа. Об этом мне сказали в полиции». «В полиции?» София замерла. «Тебя допрашивали в полиции?» «Они откуда-то узнали, что я говорил с девушкой на пляже и хотели, чтобы я помог им в расследовании», — сказал Джой. Инспектор Дивера упомянул об этом фотографе. Его зовут Джокер. Полиция в настоящее время разыскивает его. София так сжала сумочку, что ее суставы побелели. — Ты должна обязательно встретиться с этой женщиной, — сказал Джой. — Возможно, эти снимки совершенно безобидны. — Ты так думаешь? — она встала. — Ну что же... «Это мы скоро узнаем. Но ты помнишь, о чем я тебе говорила вчера? Сейчас самое время рассказать все отцу». «Это может оказаться ненужным», — сказал Джой. «Сначала нужно посмотреть снимки и узнать, сколько они просят за них. Тогда мы и решим, что нам делать». «Ты не чувствуешь угрызений совести, Джой, что втянул меня в эту грязную историю?» — спросила София, наклоняясь вперед, и пристально глядя на него. Он пожал плечами. «Я никуда не втягивал тебя, Софи. Ты взрослый человек и сама решаешь. Ты могла бы сразу вызвать полицию, но предпочла рискнуть, чтобы не столкнуться с сенсационным материалом». София развела руками. «Ну, знаешь, мне, конечно, следовало бы вызвать полицию и немедленно». Она взяла свою сумочку. «Не знаю». Как долго это продлится? Тебе лучше сейчас вернуться в отель и сказать отцу, что я пошла купаться, иначе он будет искать меня. — Хорошо, — согласился Джой. — Я буду ждать тебя в номере. Он наблюдал, как она отошла от столика, села в свою машину и уехала. Он еще посидел несколько минут в раздумье. Ему удалось преодолеть самое острое чувство страха, и он начал искать выход из создавшегося положения.